Спустя год после рождения дочери появился у нас сын. Если дочь была, что обезьянка, резва и хулиганиста не по возрасту, то сын рос худеньким, плаксивым, тихим. Когда он рождался, на этот раз в родильном доме железнодорожной больницы, я сохранял это дело в тайне, прежде всего в школе. Молодой за партой сижу, уж отец героиня. Ребята и девчонки в нашем классе были в большинстве вчерашние школьники, поступившие на работу или не желающие учиться в нормальной дневной школе от того, что там строже. Ко мне они относились как к дядьке, почтительно и в то же время насмешливо. Помогали мне с физикой, математикой, геометрией и прочими тонкими науками. Я же их выручал по гуманитарным предметам, давал списывать диктанты. Хотя я и кончил шесть классов, черт, когда... И многое забыл, но вчерашние школьники, беспечные, беззаботные, знали литературу, историю, географию хуже меня, продолжавшего запойно читать книги. Самый веселый урок у нас был анатомия. Добрые молодцы, в основном 17-летнего возраста, приносили в класс шкелет, как они называли наглядные пособие, устанавливали его возле доски, то в хулиганской, то в сексуальной позе, И хотя слово это в те годы было неизвестно, девчонки все равно догадывались, об чем это. И которые хихикали, которые плевались, но все ждали учительку. Как-то она отреагирует. Попалась нам учителька строгая, обстоятельная. Она молча ставила шкелет в нормальную позу и только после этого произносила. Здравствуйте, товарищи, начнем урок. Иногда работавшая еще и в дневной школе учительница по привычке говорила. «Здравствуйте, дети!» — и в классе тоже становилось весело. «Дети!» — и я на второй год уже сделались не разлей вода. И хотя учиться и работать в горячем цехе мне было все тяжелее, я школу не бросал, она мне была доброй и отдушиной в этой все более и более мрачнеющей жизни. Урожай наш, картошку из Архиповки, а это шесть километров от города, мы весь переносили на себе по горным козьим тропам три ведра в рюкзак, мне два ведра бабе. Шли мимо моей школы по шатким деревянным тротуарам. Жена дохаживала последние недели, но декретный отпуск не брала, боясь лишиться зарплаты. Говорила, что заменить ее некому, едва уж она плела с грузом. Пытаясь взбодрить бойца, я нео что-то высокое про мою школу. Спутин заслужилась. Вспоткнулась и сорвалась с высоко поднятого досками, будто клавишами играющего тротуара. Я затропился снимать себя мешок, но в это время вниз спрыгнул лейтенант с серебряными погонами юстиции и поднял вверх мою жену с мешком. Тонко, пощенячие скуля жена навалилась грудью на штакетник. Лейтенант придавил меня в конец растерянного, мигом потом покрывшегося к ограде. — Как же вы можете заставлять? «Понял я его, понял. Как-то я, сознательный советский человек и муж, могу заставлять таскать груза, такую маленькую женщину, с таким большим брюхом, готовую не сегодня-завтра родить. Прежде я что бы сделал, послал бы его на три буквы, как говорят интеллигентно себя понимающие дамочки. Но был я уж такой усталый от жизни и от груза» навешенного на тощую спину, взмыльную под мешком, что не было сил у меня на гнев и ругань. Я начал сердито снимать мешок со спины жены. Она слабо сопротивлялась, бормотала. — Ничего, ничего, я донесу, как-нибудь донесу. Лейтенант помог мне снять с жены мешок, и вдруг сраженно воскликнул. — Вы? Так это вы? — Это был тот самый Радыгин, который ехал с нами в тамбуре соликамского поезда, когда мы возвращались с войны. Забросив мешок жены с картошкой за плечо, поддерживая ее под руку, он помог нам добраться до дому, до нашего знатного флигеля, по дороге рассказав, что очень трудно складывается мирная жизнь. Жена тоже уж двое детей, живут они в этой самой школе в кладовке с одним окном. И жена у него никто иная, как та самая учительница, что преподает нам анатомию. Пристально оглядев снаружи наши хоромы, а затем и изнутри, лейтенант коротко вздохнул. — У нас такого жилья нет. Надо вызвать врача. — Не надо врача, ничего не надо. Как всегда, в минуты беды или болезни сердитые, мрачно обронила супруга моя, легла на койку и в чем была? Прикрыла локтем лицо. Сыпав картошку в отремонтированное подполье, я поставил он давно отремонтированную печку, вот что значит угореть и чуть не умереть, восстановленную из праха кастрюлю с овощами, сходил за дочкой к нашим. Она так гнила в седухе, сделанной из дупла, играла кружкой и ложкой, иногда в седухе засыпала. Теща затяжно болела. Тесть летом на покосе зимой во дворе колотится, им не до нашей девчонки. Да и устали они от своих детей, от внуков, от своей жизни. Очень сердились на меня и на дочь за то, что затеялся у нас второй ребенок, потому как с одним не управляемся. Увидев меня, дочка запрыгала в седухи, протянула ко мне руки, залепетала «папа, папа» и смолкла, не увидев встречной улыбки. Она была мокрая и грязная, преданно обняла руками в ниточках мою шею, дышала в ухо. И не иначе, как утешая меня, вдруг сказала шепотом «Слушай, папа!» Вода не успела нагреться. Я подмывал девочку почти под холодным умывальником. Изнеженная нами, как говорила теща, девочка захныкала, начала вывертываться из моих рук, и в беспамятстве, не иначе, контужной же. Я звонко ударил ее по мокрой заднице. — Лучше меня бей, ребенк то при чем? — раздалось из перегородки. У дочки было прелестное платьишко из разноцветной ткани, принесенное женой с работы. Когда эта пигрица была совсем маленькая, все тянуло, подол платьишко, в рот, принимая нарисованные цветочки за живые. В платьишке чистом, сухом, не помнящие обид, не знающей горе, она уж сидела у меня на коленях и, сглатывая слюнки, ждала, когда я облуплю для нее картошку, сложив губы трубочкой, дуло и дуло на нее. Любящие посмеяться, пошалить, порезиться, поиграть со мною. Маме все некогда, лишь под мои песни засыпающие. А пел я ей все, что помнил, начиная с гопса, смыком и кончая «Вставай, страна, огромная, вставай на смертный бой». Девчонка в этот раз угомонилась послушно, разметалась крепким телешком и чему-то во сне улыбалась, катая по румяным щекам. В маму вас радостной ямочки. О! Какая у нас картошка питательная, — мрачно отметил я, любуясь здоровым жизнерадостным детем. Войны их родителей с пряников дети хилобрюхи. Я так долго сидел и смотрел на дочку, что голова моя сама собой легла на брусок детской зыбки. Ступай, ложись, — тронула меня за плечо жена в глухой уж урочный час. Утром она хоть и медленно бродила по кухне. Делала домашние дела, и, провожая меня на работу, мрачно молвила, что все в порядке. А мы еще хотели, чтобы после этого всего и второй ребенок родился жизнерадостный и здоровый. Но так бывает лишь в советских песнях, на плакатах. Родился сын в марте, в хороший солнечный день. Привезли его с матерью в Кашовке председатель артели трудовик, и на развороте к дому чуть был не выронили в снег. Дочь, кто полногой кричала «А надо!», оттаскивала с колен матери новорожденного, как обезьянка залезала с кровати в качалку и пыталась освободить ее от непрошеного постояльца. И смех грех. Я начал овладевать живописным искусством. Принес три краски из депо и ловчился на мешковинах клеен к хладь ковры. Удавался мне лишь один волнующий мое сердце сюжет — На мотив с детства любимой песни сидел рыбак веселый на берегу реки. Лебеди, олени, пасущиеся на зеленом лугу и прочие тварь моей кисти, не давались, и вообще ковров на базаре красовалось много. В Воскресенье уволокло мою жену вместе с ребятишками к нашим или в детскую консультацию. Я сидел возле кухонного стола и в квадратных баночках из под американских консервов размешивал и краски, корочку, с которых ночами съедала зловредная крыса, и внезапно увидел, как вдоль железнодорожной линии перед самым окном веселый гульбой куда-то следуют мои одноклассники, неся за синюю ленточку нарядную картонную коробку. Куда это братва наш подалась? И вдруг заметил, что парни и девки сворачивают к задним воротцам, после которых и возлежал рылами окон на снегу наш живучий флигель. Не успел я пережить панику, как в дверь настойчиво забухали кулаками, дружно заорали, врываясь внутрь помещения соученики мои. «Можно к вам?» Я по глупости растерянно молвил. «Можно, только осторожно!» В это время дверь с пыхтением вернулась на место и вышибла вперед Люсию Вербицкую, выбранную старостой класса за ум и красоту. «Ой!» — схватилась староста за задницу и громко рассмеялась. Предостережение было своевременно. «Ну, молодой папаша от имени восьмого Б!» И все вдруг подхватили. Весело, будто козлята на лужке. «Бе-бе-бе!» И закружили меня в хороводе, Целуя в щеки, в нос, в лоб, И в разнобой кричали, «Скрыть хотел! Скрыть!» Но мы в школе не зря сидели, Того дожидались. «Обмывать, обмывать! Где мама? Где новорожденный?» Они выставили на кухонный стол Две бутылки портвейна, И презрительно сдвинув мои художественные краски, Водрузили на середку стола Торт, вязку сушек, Пакет с конфетами. Я пригласил гостей в переднюю. Вваливаясь за перегородку, Вербицкая теребнуло занавески. за Какие милые! А, войдя в комнату, добавил. И тут очень мило. пировать у нас, ребят, не на не ни сиденья, ни стола. А газеты есть? Какие-нибудь старые доски? Есть, есть, есть, оживился я. И через десять минут, или через пятнадцать, ребята на двух наших табуретках, поместив железнодорожный Дырявую от болтов доску вытерли ее тряпкой. На пол постелили газет, расставили чашки, кружки, два стакана. Углядели на умывальнике стеклянную банку из-под консервов, вытрякнули из нее зубные щетки и наполнили посуду портвейном. Парни сидели на полу, а я, молодой папа, героини среди них, девчонки на кровати, старость посередки. Польского происхождения уже в юности — Выглядевшая настоящей пани в бордовом выштом платье, она и вельможно гляделась в наши убогой обители. — Люська, речь говори! — потребовал народ. Вербицкая нежима встала, задорно и высоко подняла стакан. — Ой, как я рада! Ой, как мы все рады! И видно, вспомнив, что она все же не хохры-мухры, все же староста класса уже строго, со взрослым достоинством, продолжила за мирную жизнь на земле, за ее воплощение в живом виде, за счастье ребенка, мужика, за всех за нас, вот им, вот им, фашистам этим, — показал на фигушку в перекошенной сикой сна кошка. И все вдруг зарали «Ура!» Выпили до дна и, пользуясь случаем, начали целовать девчонок. «Только не кусаться!» — предупредил станст «Меня тоже целовали и девчонки, и парни». Я что-то пытался сказать, но не сказывалось ничего. Першило в горле, должна быть, от вина. Я отвернулся к окну, чтобы смахнуть рукавом слезы. Гости было прималкли, но потом зашушукались. Парни в кухню утянулись покурить. Вербицкой за занавеской скрылся. В кухне шушали деньги и талоны. Парням понравилась наша игровитая дверь — И скоро под задницу шибанула и забросила в переднюю двух парней с бутылками портвейна, прижатыми к груди. «Ура — Ура! — опять закричали гости. И пошли речи внеплановые. Уж и я оселился, траванул какую-то складную хреновину. Все хотали в ладоши хлопали. Когда жена моя с детишками приблизилась к нашему жилищу, в нем уж так ревела буря, и дождь такой шумел, что труба над избушкой шаталась, потолок вверх вздымался. Ура! Снова зарали гости, отнимая детей у женщины и передавая новорожденного. А девица моя бойкая робела от многолюдства. Но скоро от папы, передавшейся чувство коллективизма, и в ней взяла верх... И она уже ёрзала у меня на ноге, смеялась вместе со взрослым. Когда я дала ей конфету с цветочной оберткой, она потащила ее в рот вместе с бумажкой. Я развернул конфетку, она спросила "Все?" Я дал ей лизнуть конфету, и она сожмурилась «Сладко!» Жена моя выпила со всеми только глоток вина, сказала, что кормит ребенка, подержала за голову и улыбнулась гостям. «Какие швы, молодцы!» Спасибо вам за доброту, за ласку. А я думаю, с кем мой благоверный грамоте учится. А он вон каких хороших людей выбрал, вон в какую добрую школу попал. Дай вам Бог всем здоровье, дай вам Бог всем счастье. Долго, очень долго мы провожали гостей. Целовались у порога, хлопали друг дружку, плясать пытались. Я опасался насчет западни, не свалились бы гости в подполье. Но староста хмельно прикрикнула «Ребенок спит!» Плесать пришлось во дворе меж подтаивших сугробов снега. Они ушли, обнявшись, и вдоль линии по железнодорожной улице в ночи разносилось по Муромской дорожке стояли три сосны. Жена моя, когда мы улеглись спать, гладила меня по голове. «У нас все будет хорошо». Все будет хорошо, но не может быть хорошо, тем паче все, когда кругом все так плохо. Начали продавать коммерческий хлеб и выдавать по карточкам сахар и масло без замены какими-то диковинными конфетами или желтым жиром, не иначе как собачьим, масло-селедкой. И в это время во всю мощь заявила о себе тварь, сопутствующая людским бедам, крыса. Она прежде грызла картошку в подполье, шуршала под половицами, являлась лишь ночами, забиралась на столы и царапала, грызла столешницу, норовя влезть под чугунок и овладеть хлебной пайкой, бренчала баночками с краской, Вознавеский по или повыст бревен взнималась в посудник, застигнутая в расплох, рушилась оттуда комом, ударяла с соппол и мгновенно исчезала в ближней дыре под полу. Да в нашем жилище дополна. Жилые углы промерзали, мы их затыкали, чем могли. Крыса прогрызала затычки. И груди простудила, мастит получила. Оставив детей без материнского молока, моя супруга не без помощи этой твари. Ну, вот пришла пора, и шмара, как я называл крысу, живущую в нашей избушке, обзавелась хахалем. Не может шмара без хахаля. И пошла разгульная жизнь под полом, выплескиваясь наружу. Возня под половицами, визг, драки, делёшь имущество или выяснение отношений, завоевание жизненного пространства. Хахаль нам угодил пролетарского посева, из бараков пришел не иначе. С детства, видать, привык он к садому, дракам и разгольной жизни. Ходил на астерну, иногда сутками пропадал, и от блудного переутомления потерял бдительность. Я шел из дровяника с беременем дров, а хахаль не спеша обрел с поблядок и уж достиг был Хотел поднарнуть под дверцу, как я обрушил на него дрова, и оконтуженную втоптал в снег. Шмара, лишившись мужа, совсем останела. И в мое отсутствие мужиков она все ж попаивалась, что хотела, то и делала. Разгуливала по избушке, взбиралась к тазу под умывальником, на стол махом взлетала. Все, чугунок ей не давал покоя. И жена говорила, однажды застала ее в детской качалке, откуда она выметнулась с темной молнией и злобно взвизгнула. Возвращаясь ночью из школы, я услышал человеческий виск в избушке. И когда влетел в нее, увидел жену, сидящую с поднятыми ногами на кровати. К груди она прижимала ребенка. Ой, мои женщины ревели и визжали. Жена от страха, точка то, что мама ревет. Никакие ловушки, мною употребляемые, шмару взять не могли. Она каким-то образом спускала капкан. Плаху, излаженную вроде слабца, съедала наживку и надменно жила дальше. А траву... Взятую из колбасного завода умная тварь игнорировала. Но как бы ни была тварь умна и коварна, все ж человек-тварь еще более умные и коварные. Я отослал жену с ребенком ночевать в родительский дом, поставил консервную банку к стене, в нее опустил хлебную корку, чуть раздвинул занавеску на переборке и сел на кровать, упрятав заряженное ружье под одеяло. Свет на кухне мы давно уж не выключали из-за крысок. И вот явился она, обозначилась привычными звуками, взбираясь на стол, царапала ножки острыми когтями, оттуда на подоконник, зазвякали баночки и к чугунку. Ах уж этот чугунок! Ну о чем думала, крыса? Как проклинала она на литейную промышленность, знать нам не дано. И со стола заметила на полу консервную банку. Всякий... Изредка возникающий в жилище предмет шмара немедленно обследовала, пробовала на нюх, на зуб, испытывала когтями. Я разбил ее дробью так, что выплеснулось на стенку. Я отскоблил пол и подтесал топориком бревно, но в полузгнившем дереве все зияло отметина, совпившейся в нее дробь. «Живите теперь спокойно», — сказал я жене утром. Ох, не к добру все это, не к добру, и покой нам только снится, вычитал я в одной книжке. Да, вещи язык у моей половины, вещи. Беда надвигалась на нас совсем не с той стороны, откуда мы могли ее ждать. На очередном медосмотре зацепили меня врачи и отправили на рентген. У меня открылся туберкулез. Предпосылки, к которому были всегда, предупреждали еще в госпитале врачи. Да, давно забыл я и про госпиталь, и про врачей всяких. Меня немедленно уволили из горячего цеха и сделали вид в вагонном депо, что работы, кроме как учеником плотника, с окладом 250 рублей, 25 по новому курсу, для меня никакой нету. Похорухий домовец. отпятая пролетарья, я с месяц учился на плотника. бил чаще не по гвоздю, а по плотнику и стал назначаться на вспомогательные работы. Убирать мусор, воскребать краски, мыть шваброй полы в душевой. Однажды, работая в колесном парке с таким же умельцем, как я, заправил подъемник под колесную пару, Напарник мой без команды нажал на кран воздуходувки и раздавил мне до кости палец. Меня какое-то время продержали на больничном. Я поднажал в школе, меня пообещали перевести в девятый класс, потому что до десятого рукой подать. А с десятилеткой я о, -о, -о хоть куда.